Глава шестая. Наконец, это случилось. Пришла долгожданная весть. Ему показалось, что вся его жизнь проходила в ожидании этого момента. Он шел длинным коридором по министерству, рядом с тем местом, где Джулия передала ему записку, и вдруг почувствовал, как за ним следует какая-то крупная фигура. Этот некто деликатно кашлянул, видимо, намереваясь с ним заговорить. Уинстон замер и обернулся. Это был О Брайан. Наконец, они оказались лицом к лицу. И Уинстона вдруг захотелось броситься на утек. Сердце его выпрыгивало из груди. Он понял, что не сможет заговорить. Однако у Брайан, продолжая идти в прежнем темпе, по-дружески тронул Уинстона за руку, и они пошли рядом. У Брайан заговорил в своей неизменно учтивой манере, отличавшей его от большинства членов внутренней партии. Я питал надежду пообщаться с вами, сказал он, читал на в Таймс одной из ваших новоязовских статей. У вас, я полагаю, научный интерес к Новоязу. Уинстон сумел отчасти взять себя в руки. Едва ли научный, ответил он. «В сущности, я дилетант. Это не моя специальность. Я не имею отношения к практической разработке языка. Но пишете вы на нем весьма элегантно», — сказал Брайан. «Это не только мое мнение. Я недавно говорил с одним вашим другом, несомненно, специалистом. Имя его как-то выскользнуло у меня из памяти. И снова сердце Уинстона болезненно подпрыгнуло. Не могло быть сомнений, что он ссылался на Сайма. Но Сайм был не просто мертв, отменен». Испарен, превращен в лицо. Всякий более-менее прозрачный намек на него смертельно опасен. Очевидно, замечание у Брайана было ничем иным, как сигналом или паролем. Разыграв при Уинстоне эту маленькую мысль-фелонию, он признал его своим сообщником. Они все так же неспешно шагали по коридору, но тут у Брайана остановился. Он поправил очки тем занятным жестом, всегда внушавшим дружеское расположение, и сказал... — Собственно, я вот что хотел сказать. В вашей статье, как я заметил, вы использовали два слова, которые успели устареть. Но устарели они совсем недавно. Вы видели десятое издание словаря Новояза? — Нет, — сказал Уинстон. — Я полагал, что оно еще не вышло. Мы в отделе документации все еще пользуемся девятым. — Девятое... Десятое издание должно выйти, насколько я знаю, не ранее, чем через несколько месяцев, но несколько сигнальных экземпляров уже разосланы куда надо. Один есть у меня. Вероятно, вам было бы интересно взглянуть? — Очень даже, — подтвердил Уинстон, тут же смекнув, куда он клонит. Некоторые нововведения чрезвычайно остроумны. Сокращение числа глаголов. Думаю, этот момент вам понравится. Давайте подумаем. Направить вам словарь с нарочным, боюсь я, до крайности забывчив в таких вещах, пожалуй, вы могли бы заглянуть ко мне домой в любое удобное время. А Погодите, я сейчас дам вам адрес. Они стояли у телеэкрана, О'Брайан с рассеянным видом ощупал два кармана и достал кожаный блокнотик и позолоченный карандаш. У самого телеэкрана, под таким углом, что всякий, наблюдающий с той стороны, мог бы все прочитать, Он вывел адрес, вырвал страничку и отдал Уинстону. «Обычно я дома по вечерам», — сказал он. «Если меня не окажется на месте, словарь вам отдаст слуга». И он пошел дальше, оставив Уинстона стоять с бумажкой в руке, которую на этот раз скрывать не было надобности. Тем не менее он тщательно заучил адрес и несколькими часами позже выбросил записку в провал памяти вместе с другими бумагами. Они говорили от силы пару минут». Их встреча могла иметь только одно значение — она была устроена, чтобы Уинстон смог узнать адрес Убрайана. Необходимая вещь, ведь узнать, где живет человек, можно было только с помощью прямого вопроса. Адреса людей нигде не значились. Если вам захочется меня увидеть, вы найдете меня там-то. Вот что донес до него Обрайен. Возможно, Уинстон даже найдет записку, спрятанную в словаре. Во всяком случае, одно несомненно, заговор, которым он грезил, действительно существовал, и он приблизился к нему вплотную. Он понимал, что рано или поздно явится на зов О'Брайена. Возможно, завтра, возможно, не скоро, оставалось только гадать. Происходящее сейчас логически следовало из процесса, который начался за годы до того. Первым шагом стала тайная, неотступная мысль, вторым — дневник. Уинстон перешел сперва от мысли к слову, а теперь... От слова к делу. Последний шаг будет сделан в Министерстве любви. Он смирился с этим. Конец содержался уже в начале, но это страшило Уинстона, как пугает предсказание смерти, словно бы умоляя в тебе чувство жизни. Даже при разговоре с Убрайеном, когда до него дошел смысл услышанного, его прошип озноб и дрожь прошла по всему телу. Он словно бы вступил в сырую могилу. И хотя он всегда знал, что могила поджидает его где-то рядом, Легче ему от этого не стало.